Вечером 15 сентября 1942 года дежурная по общежитию вручила мне повестку, которая предписывала через неделю явиться в горвоенкомат с вещами и продовольствием на три дня. Я получил расчет по месту работы, простился с руководством, с некоторой горечью. Начальство не выразило хотя бы внешнего сожаления, что я ухожу из организации. Оказывается, у них предстояла реорганизация в связи с резким сокращением объемов работ. Спустя месяц в армию ушли Пономарев, Павлов и другие. Итак, неделя свободы. Как ее распорядиться? Галя? Нет, зачем затягивать узел, который может быть разрублен войной? Война уже подкатилась к воротам Сталинграда. Разрывы мин и снарядов многократным эхом гремят в ущельях гор Кавказа. Я еду туда и могу попасть под жернова войны. Можно ли опалить первые чувства юной и нежной девушки? Нет. Продолжить начатое можно только пройдя войну. А я пока могу справиться со своими чувствами. И не надо их растравлять и углублять. Пока будущее под вопросом. В первое утро свободного дня я спал до десяти часов. Потом бродил по городу. Вокруг безлюдно. Все работают. Все заняты. И кажется, я один выброшен из этой трудовой жизни. Вышел на отвесный высокий берег Томи. Дух сохватил от красоты. На левом берегу поднимались невысокие горы, поросшие лесом. На следующий день я пошел на рынок, купил сливочного масла, сала и меда. Масло начало таять, и я слил его в бутылку, смешав с медом. При расчете в конторе у меня отобрали продовольственные карточки, Ну, вырезали мне талоны по день призыва, и я их отоварил. Купил я бутылку водки, в то время ее продавали по талонам. В воскресенье вечером я пригласил своих друзей отметить проводы. Потом гурьбой пошли в городской сад. Побродили, позубаскали. Ребята не пошли даже с девушками, которые липли к нашей компании. Поздно вечером простились. Увидимся ли вновь, и если да, то когда? В понедельник из военкомата нас троим повели на сборный пункт. На длинный двухэтажный дом, сарая по периметру, высокий деревянный забор. За нами захлопнулись ворота с будкой часового. В просторном дворе построили в шеренгу по четыре, произвели перекличку. К нашему строю четко подошел начальник пересыльного пункта. Он поздоровался, сообщил распорядок на переслаемом пункте и сказал, что самовольная отлучка будет расцениваться как дезертирство со всеми вытекающими последствиями. Здесь будут формироваться маршевые команды и отправляться в части в сопровождении представителей этих частей. После старшина объяснил, что все должны пройти санпропускник, а вещи и ценности следует оставить коптерке. Потом мы мылись в городском санпропускнике. После возвращения из бани хотелось кушать, а другим, возможно, и выпить. Но каково было наше возмущение, когда, взяв свои вещи в коптерке, Мы не нашли в них ничего съестного или маломальски ценного. Исчезла и моя бутылка с медом и маслом, кусок сала. У других часы, деньги, насильные вещи. Все стали шуметь. Старшина начал успокаивать нас и сказал, чтобы все написали рапорта на имя начальника пересыльного пункта для возмещения убытков, перечислив все украденное. аэропорта сдать ему. Мы написали и передали и, думаю, в лучшем случае их использовали в уборной. Как мне думается, там действовала одна шайка-лейка из команды пересыльного пункта, которая таким образом обогащалась. Нас в итоге накормили какой-то похлебкой с кусочком хлеба. На вечерней поверке старшина объявил, чтобы все были на подняться в любое время дня и ночи и стать в ряды своей команды. Ночь я провертелся на скамейке во дворе, не решившись спать на соломе в комнатах здания. Блох и в шее там было предостаточно, а воздух сравнить не с чем, не говоря уж о шахрапе Звезды над головой, легкий ночной ветерок, узкая скамья — все это располагало больше к думам, чем ко сну. И только на рассвете я провалился в бездну, несмотря на сырую прохладу. — Парень, ты не проспал? — толкнул меня кто-то. Я встрепенулся. Возле меня стоял призывник, тот, что так насмешливо и презрительно бросил мне на вчерашние поверки, когда раздалась команда смирно. «Тянешься? Ну давай, давай, Суворовым будешь». Мне тогда подумалось, что он один из тех, кто нас обворовал и уклоняется от фронта. Я зыркнул на него так, что у него лицо окаменело, и он отвернулся. Занималась Зорька, часовой закрывал ворота, за которыми я увидел выходящую команду. «Какая команда ушла?» – спросил я. «Не сорок третья?» «Да, сорок третья», – ответил стоящий возле меня знакомый. Я бросился к проходной и стал объяснять дежурному, что я из той команды, что ушла. Но он меня не пускал. «Это ушла команда летунов», – ответил он. «А ты с какой?» «Да я тоже воздушник», – ответил я. «Куда они пошли?» «На станцию. Они едут в Юргу». Пока мы выясняли, кто да что, команда ушла. Я бросился ее догонять, запутался в переулках, и на станцию я попал, когда поезд уже отправлялся, и я почти на ходу вскочил в вагон. Когда прибыли на станцию Юрга, команда построилась. Я подошел к старшему лейтенанту и сказал, что я отставший. — Как же это вы, Карпенко, умудрились отстать? — Так можно и под трибунал попасть. — Простите, я не Карпенко, а Уразов, — ответил я. — Я? Я проспал всю ночь, не спал, а под утро уснул. «Какой еще Уразов?» Он достал списки, проверил свою команду, моей фамилии не было. «А вы из какой команды?» – спросил «Из 43-й, воздушно-десантной. А наша 41-я, летная. А что же мне теперь делать?» Немедленно вернуться на пересыльный пункт и доложить начальнику о случившемся. На станции мне сказали, что сейчас идет рабочий поезд Кемерова. Когда я подошел к проходной пересыльного пункта, часовой обругал меня, что я ввел его в заблуждение и сказал, что меня искали. Оказывается, тот тип, что стоял возле меня, когда я прошел проходную, побежал, сказав старшине, что я сбежал. На утренней поверке установили мою фамилию. Начальник сделал разнос часовому. Тот объяснил, как все произошло. Решили ждать, если к вечеру не вернусь, считать сбежавшим. Обед уже закончился, но меня все-таки накормили, ведь я еще и не завтракал. Моя команда уже получала сухой паёк, значит, нас должны были скоро отправить в часть. Команда оказалась большой. К вечеру команду выстроили, сделали перекличку, и вслед за лейтенантом колонна двинулась на железнодорожную станцию. Вид у нас был совсем не военный, скорее мы были похожи на заключенных. Все были одеты в старьё, а одежду поновее призывники оставили дома или продали перекупщикам, шнырявшим возле ворот пересыльного пункта. Мы сели в вагоны пассажирского поезда Кемерово-Новосибирск. И опять в окнах замелькала тайга. В Новосибирске нас встретили офицеры и старшина. На привокзальной площади построились, рассчитались и нас повели в санпропускник. Вновь прожарили наше белье и вещи, а мы с удовольствием поплескались под колючим душем. Опять нас привели на пересыльный полд. Однако здесь наша команда уже начала оформляться в маршевую роту. С нами занимались политруки, строевики, команду разбили на взводы и отделения. В отделениях были назначены старшие. Днем нас водили строем в порт на погрузочно-разгрузочные работы. Однажды мы разгружали баржу со сливочным маслом, в ящиках весом по 20 килограммов. Наш старший сказал: быстрее разгрузите, быстрее пойдете на отдых. Работа спорилась. Сверкало солнце, сверкала река, сверкали потные лица. Стояло теплое бабье лето. А что, ребята, попробуем маслице. Что-то живот прилип к хребту. И балагур, спускаясь по трапу баржа, потерял равновесие и грохнул ящик углом от трап. У ящика отлетели стенки, и каждый кто чем начал брать масло. Да без хлеба много не съешь, да и не всякое мог кушать масло просто так. Командиры старшина поняли замысел и не спешили замечать разбитый ящик и нарушение ритма разгрузки. С баржи закричал сопровождающий груз старик. «Эй, что вы там делаете? Ах, вы грабители!» Тогда и командир нашей роты со старшиной направились к разбитому и уже ополовиненному ящику. Старику доказывали, что ящик разбили случайно, что такое бывает. И старик заявил, что надо составить акт. Акт составили. Ящик старшина и командир где-то унесли с наших глаз. У них ящик, наверное, и закончил свое существование. В один из дней на работу нас не повели, построили и объявили, чтобы мы получили сухой паек на три дня. После завтрака и получения пайков нас строим повели на железнодорожную станцию. На станции нас завели в тупик, где стояли товарные вагоны с нарами, подстилкой из соломы. Построили вдоль вагонов по условным подразделениям. Офицеры провели инструктаж, что можно, чего нельзя делать, какие наказания ждут за нарушение правил. Мы не знали, куда едем. Одно было известно. На фронт, на запад. В вагоне я выбрал себе место на полу, подстелил больше солому под бока и под голову, бросил на свое место пиджак и вещь-мешок. Когда стемнело и зажглись огни города, нас крепко тряхнуло в вагоне, громко лязнули буфера, и вагон начали катать по путям товарной станции. Ну вот колеса мерно и безостановочно застучали, и огни города остались где-то позади. Когда заря разлилась в хвосте нашего поезда и раскрасила горизонт в золото, многие вскочили и распахнули дверь. В вагон ворвалась влажная прохлада и запах полыни. Поезд, словно конь, закусив у дела, мчался на запад по зеленой улице. и Никому было не втерпешь, опорожнялись под крики и мат со следующих за нами вагонов. Лишь в Омске сделали небольшую остановку, и командиры бегали вновь вдоль вагонов, запрещая отлучаться. Мы могли отбыть в любую минуту. Благо мы стояли у выходной стрелки товарной станции, и ребята, как грачи на пахоте, усыпали откосы железной дороги, минируя их на глазах окружающих. Хорошо, что в нашем эшелоне не было женщин, а местные стеснялись близко подходить. Все-таки мы успели навести туалет, умылись, принесли в ведрах воды от заправочной станционной колонки и вновь застучали без остановки колеса. Кто-то резался в картишке, другие пили, а некоторые задумчиво смотрели на степные просторы. Видели они эти просторы или их взор был обращен внутрь себя, к думам об оставшихся там в сибирских городах и таежных селах, или о тех событиях, которые в скором времени предстоит принять участие. Ночью, проезжая Челябинск, мы мерзли уже по-настоящему, и чтобы согреться, теснее прижимались друг к другу, как сельди в бочке. Рано утром поезд замедлил бег, надрывно чихал и шипел, открыв дверь все ахнули, лес и земля покрылись толстым слоем белого пуха. Виднелись бело-голубые уральские горы, окрапленные серыми лоскутами лесов. Проехали границу Европы и Азию, отмеченную пограничным знаком. Европа сразу стала заметнее частыми станциями, деревнями, поселками, городами, а после Уфы совсем стало казаться, что едем родными ростовскими краями. Правда, здесь было полисистие. В Москву мы приехали, когда стало вечереть. Мы во все глаза смотрели на нашу столицу. Какая она военная! По улице, примыкающей к станции, женщины с противогазами через плечо вели, держа за веревки огромного слона, аэростат воздушного заграждения. Потом мы видели, как аэростаты поднимались в небо и застывали, словно рыбы в прозрачной воде, подсвеченные заходящим солнцем. Москва погрузилась в темноту изредка можно было видеть проезжающие автомашины с прищуренными, словно глаза дремлющего кота, фарами. Нас покатали по путям и стрелкам и вновь ритмично застучали колеса, убаюкивая нас на совами. На рассвете я проснулся от тишины. Поезд стоял без паровоза в каком-то тупике маленького полустанка. Застучали и завизжали отодвигаемые двери вагонов. Раздалась команда «Выходи, строиться! Из обогретых вагонов нехотя выпрыгивали в прохладу заспанные ребята. Мы увидели новых командиров в фуражках летчиков, но в серых шинелях и с ножными на поясах. И мы стали нас передавать по списочно, повзводно. А когда формальности передачи были закончены, наши новые командиры сообщили, что мы сейчас пойдем в часть. Повзводно, по четыре в ряд, мы сошагали за своими командирами. Солнце поднялось над горизонтом, снимая с нас дрожь, обсушило росу. Мы вышли на обширное поле, по которому вблизи кромки леса проходила дорога. Внезапно мы услышали далекий мощный гул, который нарастал, а затем в небе появились треугольники крапинок, летящих на нас. Раздалась команда «Воздух!». Вдоль кромки леса сверкнули молнии, и страшный грохот ударил по ушам. Мы бросились бежать в лес, а навстречу нам сверкали молнии и раздавались взрывы. В стройных рядах вражеских самолетов расплывались дымные шапки разрывов снарядов. Небо все гуще и гуще покрывалось этими шапками. Потянулись к земле черные шлейфы дыма, это горели падающие самолеты. От других самолетов горохом посыпались бомбы, которые противно выли и приближались к земле, пропадали из виду. Землю рвало с огромной силой. Вдруг вся армада начала разворачиваться и ушла куда-то в сторону. Стрельба прекратилась. Остались только черные расплывчатые шлейфы, оставленные сбитыми бомбардировщиками. Мы собрались на дороге и смущенно смотрели друг на друга. Неприятно было показывать свою боязнь. Я уже встречался с авианалетами, а большинство ощутили это впервые. Что и говорить, очень неприятное это ощущение, когда видишь летящие, кажется, именно в тебя воющие бомбы и слышишь впарывающие землю и воздух необичайные силы разрывы. Построенные повзводно, мы вновь продолжали свой путь. Солнце подкрашивало в розовый свет, расползающиеся в небе барашки от разрыва зенитных снарядов. Впереди мы увидели деревянную будку и полосатый шлагбаум часовых. Командир головного взвода переговорил с часовыми, те подняли шлагбаум, и мы вошли, как оказалось, на территорию, прилегающую к Внуковскому аэродрому. Нас привели в лес, в котором размещались дачи москвичей. Старшина по списку проверил наличный состав и повел к складским помещениям. Там нам выдали обмундирование, а нашу одежду мы связали в узлы, прикрепили бирки и сдали на склад. При переодевании у некоторых брюки оказались чуть ли не по колено, а рукава гимнастерок по локти. Смеялись, менялись с теми, у которых все было наоборот. В другом складе нам выдали котелки, ложки, кружки, фляги, ремни, кирзовые сапоги, портянки, мыло, вещмешки. Затем нас повели в походную баню. Возле больших брезентовых палаток стояли на автошасси котельные для подогрева воды и автоцистерны с водой – вышибойки. В палатках были деревянные полы и над ними душевые сетки. Наконец уже к обеду, когда кишки играли марш, нас подвели к кухне и в новые котелки и крышки нам выдали обед из двух блюд – борщ и каша с тушенкой по куску хлеба. Армейская жизнь началась. Вновь построили на перекличку. Меня подозвал старшина, возле которого стоял капитан. Старшина сказал, чтобы я шел с капитаном. Капитан привел меня в первый отдел штаба дивизии, усадил за стол и заставил писать автобиографию. Я начал писать. Благо, она тогда вмещалась на четвертушку листа. Капитан взял листок, хотя еще не кончил писать. Прочитал и сказал. — Так вот что, товарищ Уразов... Вы будете служить в моем распоряжении, писарем в штабе дивизии. У вас среднетехническое образование, и вы нам подходите. Он открыл дверь и позвал старшину. Сказал, чтобы меня зачислили во взвод охраны штаба. А работать я буду у него в оперативном отделе. Жильем обеспечить вместе со взводом. Старшина крикнул. Яхантов, ко мне! К нам подошел высокий худой солдат, лихо козырнул. Вот товарищ, старшина заглянул в листок, товарищ Уразов, будет в вашем отделении. Получите матрас, одеяло, наволочку и устройте на жилье. Работать он будет здесь. И он кивнул на капитана. Яхонтов повел меня в коттедж. Он еще не был отделан, и через щели в стенах узкими полосами светило солнце. Мы взяли два матраса, одеяло, наволочку. Матрас мы положили на пол мансарда рядом с матрасом Яхантова. С нами спал еще Саша Мезенцев из взвода. Так началась моя по-настоящему армейская жизнь. Ночью я проснулся от холода. Я спал у стены и через щели стен видел звезды. Стучали зубами яхантов с Мезенцевым. Спали мы, не раздеваясь, а поверх одеял укрылись шинелями. Это не согревало. Тогда мы решили спать на двух матрасах, а двумя оставшимися укрылись сверху. В таких условиях лишнего не поспишь. Рано утром мы вскочили, топая ногами и хлопая руками, стараясь согреться. На траве сверкал иний. В ведре пришлось разбивать корочку льда. Кое-как умылись, но надо было еще и побриться. Яхантов сбегал на кухню и принес котелок горячей воды. Раздалась команда встать на зарядку. Сбросили шинели и побежали на улицу, покрякивая от холода. Трава серебрилась синим, С деревьев всыпались листья. Старшина построил нас в одну шеренгу, рассчитались, повернулись и бегом по лесным тропинкам. Не все выдерживали тем бега, но зато согрелись. После завтрака я пошел в штаб, поздоровался, капитан указал мое место, дал мне работу. Переписать приказ по дивизии с черновика. Вошел какой-то седой военный. Все штабные вскочили и, вытянувшись, застыли на приветствие. Ответили дружно, а я сидел и писал. — Это кто? — спросил Седой. Меня подталкивал капитан, чтобы я встал. — А это только вчера прибыл новичок, — ответил капитан. — Надо учить военному делу. Приказ готов? — Так точно, товарищ комдив. — Так вот это кто? Командир нашей воздушной десантной дивизии Капитохин. Высокий, худощавый Седой интеллигент. Капитохин разрешил всем сесть, присел сам, прочитал приказ. Исправил мою ошибку, дописал что-то и отдал капитану в печать. При выходе комдива все офицеры вновь вскочили и вытянулись. Смотря на них, с некоторым опозданием сделал это и я. Когда дверь за комдивом закрылась, капитан сказал мне жестко. «Вы что расселись? Что не знаете, что при входе старших по званию, тем более командира дивизии, надо стать по стойке смирно и ответить на приветствие?» «Так вот, с сегодняшнего дня будете ходить на строевые занятия, во время, когда этим занимается взвод охраны и хозвзвод. Остальное время вы должны быть здесь». Как я позже узнал, наш комдив двойный был заместителем начальника управления Клав Сев Мор Пути работал с Сотой Юличем Шмидтом и хорошо знал Папанина. Его интеллигентность, подтянутость, стройность уже седого человека, культура общения, энергия, в общем... Внешняя и внутренняя красота очаровали, да и не только меня. Вскоре ему было присвоено звание полковника. Его адъютант, старший лейтенант, впоследствии часто приходил в оперативный отдел по делу и без дела, сплетничая с нашими офицерами в моем присутствии. Он говорил, что комдив много читает, и ему приходится часто ездить в Москву за книгами. Сейчас неотрывно читает книгу Суворова «Искусство побеждать». В дивизии служит его сын, старший лейтенант, командир арт на конной тяге. У Яхантова я узнал, когда проводит строевые занятия, и ревностно начал делать себя военным. Другие сражались на фронтах, и я в это время кое-как исполнять свои долг и обязанности считал преступлением перед Родиной. Строевая подготовка у меня подвигалась успешно, но у многих других до смешного нескладно. Был у нас, например, высокий худющий парень со шрамом под глазом. У него ничего не получалось нормально. В строю он шел обязательно не в ногу, путал право и лево. Кругом поворачивался через правое плечо. Это доводило его до слез. С ним командир отделения занимался и дополнительно. Но остроевая наука давалась им очень трудно. Застенчивый по натуре, он ведь терялся и не мог быстро сообразить и отреагировать на команду. Был он деревенским парнем из-под Костромы, вырванным из своей привычной среды. В воздушно-десантную дивизию прибывало все больше и больше вновь призванных в армию молодых парней-комсомольцев. Приходили новые командиры. Подразделения проходили усильную подготовку и сколачивание. Изучались парашюты, их конструкция, укладки, использование. Инструкторы по парашютно-десантной службе ПДС старались изо всех сил. Однажды заместитель командира дивизии по ПДС дал приказание оперативному отделу штаба подготовить документацию на операцию по учебной выброске парашютных подразделений в районе поселка Раменское. Однако оказалось, что подробных карт данного района в штабе не было в наличии. Тогда полковник решил совместно с оперативным отделом выехать на место выброски десанта для рекогансценировки. Мне дали большой пакет с бумагой для составления кроков пуля, где будут приземляться парашютисты. Легковая М комчала нас по Внуковскому шоссе. Подполковник рассказал нам, что уже сделал 980 прыжков и является вторым в СССР по их количеству. Его соперник совершил около 1200. Но он уже стар, и подполковник надеялся его обойти. Это был полноватый, красивый офицер лет сорока пяти, разговорчивый. Наконец он указал на открывшееся поле, окруженное лесом. Машина свернулась с шоссе на вспаханное поле, земля промерзла еще не глубоко, и нам пришлось подталкивать машину, чтобы взобраться на невысокий холмик, возвышавшийся над местностью. Полковника и капитана смотрелись. Начали прикидывать размеры поля, возможность разброса десантников, обсуждать условия, чтобы парашютисты не угодили на лес и овраг у лесной кромки. Потом подполковник приказал мне залезть в эмку, встать на нее и зарисовать кроки лесов, окружающих поле, придерживаясь масштаба. Расстояние определялось с помощью линейки, вытянутой на длину руки и деления бинокля. Я боялся, что крыша автомобиля под моей тяжестью может проломиться, но меня убедили не бояться. Когда я зарисовал кроки и отдал планшет подполковнику, он выразил свое удовлетворение, а, проверив расстояние на глаз, удивился, что я так точно сделала обрез поля. Его похвала была мне приятна, так как я выполнял такую работу впервые и сразу удачно.